Да и быть не могло, ибо я вел жизнь очень скромную, а пороков всегда чуждался. Вы спросите, к чему я все это вам рассказываю? А вот к чему. Так или не так, попал я в эту книгу или нет, но американцы на меня все-таки вышли. Навестивший меня полковник Робинс представился членом американской миссии Красного Креста в России, а мне, поверившему ему на слово, пришлось выслушать его речь. звучавшую в те дни весьма убедительно. Робинс был конкретен. По его словам, наша разведка осталась без хозяина.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 Я поверил, что полковник Робинс не дурачит меня. Теперь понадобился я, генерал-майор старой чеканки. А Робинс уже дал понять, что ни масла, ни меда на меня не пожалеют. Заманчиво. Но где же моя честь? Робинсу надоело мое молчание. Время идет. А вы слишком долго думаете, как и все русские. О чем думаете, позвольте спросить?» — Конечно, о своей родине. Я не спрашиваю, как вы нашли меня, но в одном вы правы, мы сейчас никому не нужны, но я еще не теряю надежды, что со временем в России все образумится, и такие люди, как я, еще смогут послужить отчизне, ныне поступающей с нами, словно злобная мачеха. — Разговор окончен? — резко поднялся Робинс. — Нет, — резко ответил я. — Я верю. что вы состоите при миссии Красного Креста, но с миссией ко мне вы пришли чересчур опрометчу. Я скрываюсь на чужой квартире, а ваше появление здесь угрожает людям, приютившим меня. Из вас, полковник, никогда не получится хорошего агента. — Извините за оплошность, — откланился Робинс. Я закрыл за ним двери на все запоры,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 Впрочем, вся эта история с Робинсом случилась позже, почти сразу после Октябрьского переворота. Но повествование лучше начать с тех дней, когда я появился в столице. Оскорбленный солдатским мордобоем, я тащился на Вознесенский проспект, уповая найти в тиши старой квартиры успокоение духа. все писавшие о февральской революции не забыли упомянуть что столица утопала в шелухе подсолнечных семечек и грызли на руси всегда но теперь сугробы не преувеличиваю шелухи